Глава 25 Немного подумав, Сергей захватил с собой амулеты динамического щита, решительно растолкал хирурга и пригласил провести с ним осмотр пациентов. Привыкший при необходимости сразу становиться за операционный стол, Василий Петрович даже не вспомнил про чай или кофе, а сразу пошел за Сергеем. Танкисты радовались как дети, вновь отросшим рукам и ногам. Только летчик хмуро на них поглядывал из своего купета как его лечение еще не было закончено. «Ваш выход, доктор», — сказал Сергей, указывая на танкистов. «Что я должен делать?» «Определить, насколько они годны к службе. Им пришлось отращивать конечности». «Когда это произошло?» — поинтересовался хирург. «Скажем так, вчера они были инвалидами, а сегодня таковыми вроде не являются», — пояснил Сергей. «Значит, это правда?» «Вы такое можете?» «Я многое могу», — подтвердил он. «А сейчас мне хотелось бы услышать мнение специалиста. Действуйте». Вернувшись к УП летчика, Сергей спросил, «Но что, готов продолжать?» «Всегда готов», — по-пионерски ответил тот. «Ну, ложись». Сергей еще раз прогнал диагностику по всем диапазонам. Никаких аномалий не обнаружил и приступил к лечению. Оставшиеся части ног не были такими массивными по сравнению с бедрами, поэтому сильный метаболизм он разгонять не стал. Воздействовал на том же уровне, что у танкистов. «Еда еще осталась?» — спросил Сергей. «Есть еще. Хоть и правда подъел я ее хорошо», — ответил тезка. «Тогда отъедайся. Надеюсь, завтрак обеда уже сможешь на своих ногах постоять», — поощрил его Сергей. Затем повернулся к молча сидящему Иванову. «Че грустишь, Ваня?» Нет, в город ушла, а нам политрук запретил вагон покидать. Политрук, политрук, пробормотал Сергей. А знаешь что, Ваня, спешу-ка я вашу команду на берег. В смысле, передам под командование местным органам. Не стыкуется полноценно ваша команда с моей. А зачем мне чужие люди рядом? Видя в раз помрачневшее лицо Иванова, Сергей продолжил. А к тебе будет отдельное предложение. Я согласен, тут же выпалил Иванов. «Ты дослушай сначала. Мне нужен подопытный. Из людей». «А вы что ли не люди?» — удивился летчик, открывая очередную банку тушенки. «По идее нет», — ответил Сергей. «Нет еще можно считать человеком, но с очень большой натяжкой». «Так для чего вам подопытный?» — спросил Иван. «Ты же хотел быть сильнее, ловчее, быстрее, а еще может стать умнее, дальше видеть». А это все в самом деле возможно?» — влез с вопросом тезка. «Хм...» Сергей взял пустую консервную банку со стола и скатал ладонями из нее шарик. «Примерно вот так. Охренеть!» — открыл рот в изумлении летчик. «У меня, когда мускулы были как у портового грузчика, и то так бы не получилось. Это не опасно, эти опыты?» — спросил Иванов. «Надеюсь, что нет. Я же на тебе не яда буду проверять, а улучшения. Вряд ли от них хвост вырастет. А если вырастет, то у нас теперь свой хирург есть. Он тебе его не больно отрежет, — рассмеялся под конец Сергей. Да согласен я, согласен, — решительно махнул рукой Иван. А то смотрю на вас и ваших сопровождающих и совсем неполноценным себя чувствую. Отлично. Обсужу это все с Гришаевым сегодня же. А сейчас у меня еще дела есть. Сергей пошел посмотреть, как движется осмотр у Василия Петровича и столкнулся с ним в проходе. Уже закончили? Да. И каков ваш вердикт? Есть нарушение мелкой моторики и небольшие сложности с координацией отращенных конечностей. Это всего неделя или две активных занятий для полной реабилитации. Я вообще удивлен, что двигательные функции так быстро восстановились. Ничего удивительного, Василий Петрович. Основные нервные центры с наработанными рефлексами находятся в спинном мозге. Некоторая раскоординация возникает из-за того, что нет четкой корреляции между выделяемым количеством нейромедиаторов из новых нервных окончаний двигательных нейронов и сигналами, получаемыми спинным мозгом по обратной связи, но уже через другие нейроны. Это довольно быстро должно прийти в норму. «Вы имеете ученую степень?» спросил хирург после осмысления услышанного. «Нет, так нахватался всего помаленьку». «Неплохо вы нахватались», — покачал головой Василий Петрович. «Идите перекусите, а я пойду поговорю с пациентами». Сергей собрал всех танкистов в одном купе и закрыл дверь. «И что нам с этим делать?» – спросил один из них, когда Сергей закончил передачу амулетов. «Носить. Как можно ближе к телу». «Это амулеты защиты от пуль». Дальше последовала короткая лекция по использованию и особенностям амулетов. «Теперь самое, наверное, важное. Старайтесь никому их не показывать». Вообще говоря, я не имел права вам их выдавать, но жалко, если столько трудов угробит случайная пуля. Поэтому прячьте их от посторонних глаз как можно лучше, и тем более никому про них не рассказывайте. Даже самому лучшему другу, жене и особенно особисту. Даже между собой старайтесь не обсуждать. — А если их под кожу вшить? — предложил один из танкистов. — Вшить, — Сергей задумался. — Можно и вшить. Только чтобы его зарядить, придется снова вырезать. «Если, как ты говоришь, командир, эта штука спасет меня от ста вражеских пуль, то я согласен ее хоть каждый день вырезать и вживлять», — сказал другой. «Надеюсь, так часто не потребуется», — улыбнулся Сергей. «Есть алюминиевая ложка?» Сделав на глазах солдат, которые уже устали удивляться из ложки скальпель, он провел нехитрую операцию. Амулет решил вживлять не под кожу, а под грудную мышцу. Там он был практически незаметен. А небольшая асимметрия и так свойственна человеческому телу. «Ну все, мужики, бывайте!» Он вытер руки от крови после проделанных операций о мокрую тряпку, которую подал один из танкистов. «Дальше все зависит от вас. После войны, надеюсь, встретимся». Сергей вышел из купе, оставив их подтирать следы крови. На улице уже стемнело, и из-за светомаскировки к составу с танками пришлось идти в полной темноте. Даже светляк нельзя было зажечь. Споткнувшись очередной раз о рельсу, услышал чертыхание со стороны Гришаева, который тоже пробирался практически на ощупь. Сергей плюнул и набросил на него и на себя плетение ночного зрения. «Ох, ети его мать!» — донеслось до него. «Ваша работа!» «Моя», — согласился Сергей. Надоело спотыкаться. «А что раньше не использовали?» «Это плетение действует примерно сутки, так что завтра днем придется щуриться». «А если темные очки?» — предложил особист. «А где их взять?» – спросил Сергей. «Я думал, их не производят в СССР. А импортные ждать замучаешься?» «Все у нас производят», – отмахнулся Гришаев. «Надо военных поспрашивать. У них очки темные видел. Вот и добрались». Впереди стала видна платформа. Закрепленные тросами на ней располагались два Т-34. Они были сильно обгоревшими. Дальше были другие платформы. Сергей обернулся к Архонту, невозмутимо стоящему сзади. «Давай сначала вот эти твари монтируй, платформу не трогай». «Хорошо». Незаметная волна изменений прокатилась по танкам. На них появились гусеницы. Сами боевые машины стали выше, приподнявшись на вернувших упругость пружинах подвески. Крепежные тросы с треском натянулись. «Какие к... слитки!» – ошарашенно проговорил особист. «Да вам, Архонт Сергеевич, вообще цены нет!» Гришаев быстро забрался на платформу и с нее на танк. Откинул один люк и залез внутрь. Из открытого люка брызнул свет. В танке тихонько чертыхнулся особист. Раздался вой и башня повернулась на несколько градусов. Затем свет погас, и из люка показался Гришаев. «Он как новый! Как будто только с завода пришел!» — радостно воскликнул он, ударяя по броне руками, словно проверяя, не галлюцинация ли это. «А что тогда, не завел? Или горючки нет?» — поинтересовался Сергей потому и не завел, что он выглядит как с завода. Пусть сначала техники все облазят и проверят. Так, пропуская только платформы с откровенным металлоломом, дошли до другого конца состава. Архонт, как самочувствие, который уже раз спросил Сергей. Нормальное, только есть хочу и немного спать. Где-то я такое уже слышал, поэтому на сегодня все. Пошли в наш поезд. Сергей подхватил Архонта под руку и потянул в сторону перрона. «Скоро уже должны поезда начать подходить», — заметил Гришаев. «Вот как оба подойдут, ставьте их рядышком и зовите меня. А мы есть пойдем». «И, кстати», — Сергей остановился и повернулся к особисту. передавая от меня в подчинение другому командиру политрука с его бойцами. Только Иванова мне оставь под прямое начало». «Что это ты так?» — удивился Гришаев. «Да ни к чему они мне. Только место в поезде занимают. Учти, что у них щиты от пуль есть и амулеты скрыты». «Учтем», — ответил особист. Сергей вернулся в свое купе, лег на полку и запустил диагност, направив на себя. Переключая разные режимы фильтрации, он пытался выявить изменения в организме, вызванные плетением ночного зрения. То, что это именно изменения, он понял давно, но пока ничего обнаружить не удалось. Все было в пределах нормы, включая уровень гормонов и других известных ему биологически активных соединений. Наконец он нашел на пределе чувствительности диагноста перевозбужденные нейроны в сетчатке самого глаза. Легким воздействием на ауру он привел их к нормальному состоянию. Сергей задумался, а потом пошел искать Иванова. «Так, мне нужно твое разрешение, чтобы я мог научить видеть тебя в темноте тогда, когда тебе это нужно». «Разрешаю, конечно», — тут же согласился Иванов. «Давай сюда руки и закрывай глаза». На соседней полке сидел летчик и с интересом наблюдал за ними. Время от времени он брал кусок нарезанного сала и медленно его жевал. «Ушами двигать умеешь?» – неожиданно спросил Сергей у Ивана. «Плохо. А хорошо и не надо. Напряги уши и не расслабляй». Прошла минута. «Ну вот, можешь расслабиться». Прошла еще минута. «Теперь медленно открывай глаза». «Как ощущения?» «Да все как обычно», – разочарованно протянул Иванов. напряги уши «Еб***ь!» — ругнулся тот и прищурился. «Уши расслабь!» — посоветовал Сергей. «Да расслабил уже? О, вроде в норму прихожу. Немного замедленно срабатывает!» — пожаловался Иванов. «А ты тренируйся почаще. Тренировка, она во всем полезна, а иногда даже необходима. Только ты это в темноте делай». «А мне так же можно будет сделать?» «Думаю, можно. Но сначала ноги!» — ответил Сергей. «Это же можно будет ночью летать и сбивать, те же бомбардировщики, — ушел в мечтания летчик. Они же как слепые котята будут против волка». «Вот встанешь на ноги и будешь первым ночным летчиком-истребителем. А пока ешь», — Сергей собрался на выход. «Тебе же, Иван, тренироваться и следить за своим состоянием. Можешь даже тетрадку «нет» попросить и туда регулярно вносить записи о своем самочувствии. Кстати, пока к «нет» не приставай с разминочным комплексом». Вот потом с памятью твоей поработаю, тогда вместе и насядем. А что не так с моей памятью? А ты сейчас сможешь запомнить во всех нюансах несколько сотен движений в нужной последовательности? Вряд ли, вздохнул Иван. Вот и жди, когда у меня руки дойдут. Возможно, это случится довольно скоро. Вы все ознакомились с информацией по делу гость, утвердительно произнес Сталин. Меня интересуют ваши соображения по этому поводу. Борис Михайлович, начнем с вас. «Я буду рассматривать это дело со своего ракурса», Шапошников поднялся со своего места. «Тем более мне предоставлена информация, касающаяся именно стратегического направления военных действий». Пожилой маршал кашлянул в кулак. «Так называемый план Барбаросса можно считать реальностью. Всесторонний анализ показывает практически полное совпадение на начальных этапах войны». Немец нарушал планы только там, где наши войска оказывали особо сильное сопротивление. Также стала понятна скорость продвижения наступающих частей противника, использование мощных танковых соединений, механизированное снабжение боеприпасами, топливом и продовольствием. Думаю, также свою роль играет широко распространенное употребление наркотического стимулятора. После 30 часовых маршей войска противника сходу вступают в бой, не требуя отдыха. «Может, и нам стоит применить подобные препараты?» спросил Иосиф Виссарионович. «Это надо у медиков спрашивать», ответил маршал. «Но наркотики еще никому пользы не принесли». «Хорошо, спросим», качнул головой Сталин. «Продолжайте». Предпринятые Генеральным штабом действия на основе полученной информации позволили предотвратить создание нескольких мелких котлов. «Сейчас предпринимаем все усилия по недопущению блокады Ленинграда» но, боюсь, мы не сможем полностью ее предотвратить. Эвакуация заводов и лишнего населения и так идет. Предпринимаются попытки ускорить эвакуацию. Предлагаю проводить эвакуацию не до конечной точки сразу, а использовать несколько коротких маршрутов с промежуточными точками разгрузки. Это позволит вывести больше людей, оборудования и материальных ценностей из опасных районов. Хорошо, продумайте этот вопрос. Погрузка и выгрузка оборудования тоже требует время. «Не потеряем ли мы больше, чем сохраним, выгружая оборудование в неподготовленных для этого местах?» — согласился Сталин. «Также принимаются меры по недопущению киевского котла». «Предлагаете сдать Киев?» — уставился на Шапошникова Сталин. «Я предлагаю сделать это с наименьшими потерями для нашей армии», — ответил Шапошников, выдерживая тяжелый взгляд вождя. «Так давайте все просто отойдем за Урал», — съязвил Сталин. «Я не предлагаю бежать», — ответил маршал. Я предлагаю изматывать противника в обороне, отводя основные силы на новый рубеж и там хорошенько закрепиться. Или мы потеряем кучу техники и более полумиллиона человек, способных воевать. А вот потом нам встретить его будет практически неким. Мобилизация еще идет. Хорошо, не будем торопиться. Как я понимаю, согласно предоставленным гостями сведениям, время для этого у нас еще есть. Проработайте этот вопрос, Борис Михайлович, и ко мне с подробностями. Сталин повернулся к другому посетителю. Что по вашей части, товарищ Судоплатов? Разведка докладывает Гитлер в ярости. Не знаю, грыз ли он коврик, как описывала одна из гостей, но не удивился бы. Полетели головы в высшем руководстве Абвара. Идут масштабные перестановки в руководящем составе. Это не может быть масштабной дезинформацией. Этот вопрос один из главных, по которому мы работали. Подтвердилось почти все, что нам сообщили гости о своих проделках. Объем урона, который они нанесли, не окупит никакую дезинформацию. Большая часть из усыпленных солдат противника до сих пор не проснулась. Немногочисленные пострадавшие, вышедшие из этого состояния, ничего не помнят о том, как это произошло. Если бы мы в этот момент наступали, оборона немцев была бы сломлена практически молниеносно. Чисто стратегически это не имело бы смысла. «У нас нет резервов закрепить прорыв на таком узком участке фронта», вмешался Шапошников. Возможно, это и к лучшему, согласился Судоплатов. Разведка также донесла, сначала Гитлер решил, что мы используем новое химическое оружие и хотел санкционировать применение своего. Но как раз отсутствие наступления в этом районе убедили его в обратном. К тому же после покушения на их командира гости показательно уничтожили полностью за одну ночь последовательно два аэродрома, с которых предположительно могли прилететь пикировщики. На обоих аэродромах оставлено одинаковое послание. Какое послание не удержался от вопроса Сталин? По-русски оно звучит так. Не трогайте нашего командира, или мы придем за вами. Причем послание в обоих случаях были нанесены на броню чем-то острым. Сделано это так, словно писали на песке палочкой, а не по толстому куску металла.